Глава 4. С богами низшими, которых не позорят никакими ругательствами, поступлено лучше, чем с избранными, которых постыдные безобразия расславляются. Какой-нибудь любитель славы и почета поздравил бы этих избранных богов и назвал бы их счастливыми, если бы не убедился, что они избраны скорее для оскорбления, чем для почести. Для той низшей толпы богов защитой от позорных надругательств служит сама их незнатность. Мы смеемся, пожалуй, когда видим, что человеческие вымыслы, разделив между ними дела, приставили их к ним будто мелочных сборщиков пошлин или ремесленников в мастерских серебряных изделий, где каждый сосуд, чтобы выйти хорошо отделанным, проходит через руки многих мастеров — хотя хорошо отделать его мог бы и один. Но при множестве рабочих и новые не могли придумать, как только чтобы каждый отдельно изучал по возможности быстро и легко отдельную часть мастерства и чтобы все вместе, занимаясь одним и тем же, не вынуждены были преуспевать в нем медленно и с трудом. Зато едва ли найдется хоть один из богов неизбранных, которого позорная молва обвиняла бы в каком-либо преступлении. Напротив, едва ли найдется кто-нибудь из избранных, на котором не лежало бы пятно позорного бесчести. Ничего, впрочем, позорного не приходилось мне слышать о Янусе. Может быть, таков он и был, жил более безукоризненно и удалялся от преступлений и злодейств. Он благосклонно принял искавшего убежище Сатурна, разделил с гостем царство, так что они построили даже два отдельных города — Яникул и Сатурнию. Но эти охотники до всякого безобразия в культе богов, найдя жизнь его менее постыдной, осрамили его чудовищным безобразием статуи, изображая его то двуликим, то четырехликим, как бы удвоившимся. Уж не потому ли, что у большей части избранных богов от совершениями постыдных дел лица потеряли способность краснеть, а потому они порешили представлять его с тем большим количеством ликов, чем он был невиннее. Глава пятая. О таинственнейшем учении язычников и о физических основах. Но выслушаем лучше их физические толкования, посредством которых они стараются безобразию жалкого заблуждения придать вид якобы возвышеннейшего учения. Толкования эти появляются у Ворона прежде всего в таком виде. Он говорит, что древние придумали статуи, знаки отличия и убранство богов, так чтобы те, из наблюдающих их глазами, которые посвящены в тайны учения, могли духовно созерцать душу мира и ее части, то есть истинных богов, что, придавая статуям человеческий образ, они, очевидно, руководствовались тем, что смертная душа, живущая в человеческом теле, представляет собой ближайшее подобие души бессмертной что как для обозначения богов могут быть употребляемые сосуды и в храме Бахуса может быть поставлены на фор, обозначающий, как содержащий содержимое, вино, так и посредством статуи, имеющей человеческую форму, обозначается разумная душа, потому что этой формой, как своего рода сосудом, обыкновенно пользуется та природа, которую они считают и природой бога или богов. Таково то учение, в таинство которого проник и вывел на свет этот ученейший муж. Но неужели ты, человек остроумнейший, потерял в этих тайнах учения то свое благоразумие, которое привело тебя к здравому заключению, что первые установившие для народов статуи и лишили своих граждан чувства религиозного страха и увеличили заблуждение, и что древние римляне, более благоговейно чтили богов без статуй. Ты опирался на последних, чтобы иметь смелость высказать это в укор римлянам позднейшим. Если бы и те древнейшие римляне чтили статуи, ты, вероятно, побоялся бы высказать эту верную мысль, что не следует ставить статуй, и еще многоречивее и напыщеннее расхваливал бы эти тайны учения посредством вредных и пустых вымыслов. А между тем твоя душа такая ученая и такая даровитая, почему мы особенно искорбим о тебе? Отнюдь не могла посредством этого таинственного учения дойти до Бога своего, то есть до того Бога, которым, а не с которым, она создана, которого она не часть, а творение, и не того, который есть душа всего, а того, который создал всякую душу, от которого одного душа получает свет, делающий ее блаженной, коль скоро она с благодарностью принимает его благодать. Впрочем, каково это таинственное учение и какое оно должно иметь цену, будет видно из последующего. Ученыйший муж этот говорит, между прочим, что душа мира и ее части — суть истинные боги. Отсюда видно, что вся его теология — то есть та самая естественная теология, которой он придает наибольшее значение, смогла возвыситься только до природы разумной души. В упомянутой книге он предпосылает несколько слов о теологии естественной. Но посмотрим, был ли он в состоянии сопоставить посредством физиологических толкований с этой естественной теологией теологию гражданскую, которую он написал в заключении о богах избранных. Если бы он был в состоянии это сделать, вся теология стала бы естественной. И тогда какая была бы нужда в таком тщательном выделении из нее теологии гражданской? Если же последняя выделена вследствие действительного различия, то если не истинная и та, которую он считает естественной, потому что доходит только до души, а не до истинного Бога, который сотворил душу, Насколько же презреннее и фальшивее эта теология гражданская, которая по преимуществу занята телесной природой. Это покажут нам сами ее толкования, с особой тщательностью найденные и обработанные. Некоторые из этих толкований я нахожу нужным «привести».